Чи. Автор Макс Далин. Молчание золота. Пословица. Знаешь, я об этом еще никому не рассказывал. И тебе бы не стало, если бы того, если бы ни одно обстоятельство в общем. Удачно мы с тобой столкнулись сегодня только налей мне еще, Не жалей. Ну да, полный. Донесуй да ты мне помидорину эту. Я не обедать собираюсь. А пока не нажрусь в хлам, вообще говорить не могу. А тем более говорить долго. А вот тебе не надо. Тебе надо выслушать и понять. Это лучше на трезвую голову, хоть относительно. «Что, скажешь, больной, да? Со справочкой, как говорится. Да еще и пьяный бред несу. Небось, думаешь, сейчас будут тебе и заливать, как страдал, когда они умирали. Ну, положим, страдал. Но не о том речь. Дело вообще не в том, что я там переживал. Дело в том, что я видел. Понимаешь? Ладно. Я, значит, видел. И... «Первый раз увидел лет в шесть. Да, до школы еще. Не знаю, что там другая милюзга запоминает из своего золотого детства и насколько четко Я помню очень, очень, будто вчера было. Врезалась. Гулять я в шесть лет уже бегал один. Да, ты помнишь, какие были времена?» Застой, тишь да гладь, развитой социализм, так сказать. Никаких происшествий. Родители не беспокоились. Что там? Тихий двор, зеленый, Рядом, правда, стройка, но ну, так и что с того? Все пацаны пропадали на улице до темноты. И никто ведь ничего не боялся. Ты понимаешь? Смелые советские дети. Ни Кощеев, ни бабок-ёжик, ни привидений, Ни маньяков. Море по колено. Мой отец был старой закалки. Упорный материалист. И я от него недалеко ушел. Бабке бывало на действовал, Объяснял ей, что Бога нет. И воображение у меня было нулевое. Другие дети как-то инстинктивно побаиваются темноты, не лезут туда. А мне плевать. Я был спокойный, как слон. До того случая... Дело было, кажется, летом. Мы играли на стройке в «Царя горы», что ли, на куче песка. И тут мне приспичило по малой нужде. Бежать домой – глупо и далеко. Я решил, что лучше сбегаю в недостроенный дом. Да мы все так делали. Благо, никаких строителей мы там не видали. Такой долгострой мог годами тянуться. И не беспокоились, что кто-нибудь из взрослых заметит и разорется. Я заскочил в парадное. Там и двери-то пока не навесили. Внутри нам, мелюзге интересно было. Ни перил еще, ни стёкол. Голый бетон. Гулка, как в пещере. От шагов такое шелестящее эхо. Совершенно невозможно тихо пройти. Сумрачно, сыровато, воняет мочой и кошками. Сейчас бы вменяемый ребенок туда не сунулся. Но тогда мне было только занятно. Я уже было выбрал местечко потемнее, и вдруг... Налей еще. Нет, не хватит, мне надо договорить. Налей, не спорь. Ну так вот, я почувствовал, что у меня за спиной кто-то есть. Не услышал. Кроме себя я вообще ничего не слышал, но что-то изменилось. Тень, что... То ли дернулось или еще что. В общем, изменилось. И изменилось нехорошо. Мне стало нехило не по себе. Но отец в таких случаях говорил. «Повернись да посмотри. Сразу увидишь все ерунда. Ветер там, ветки, тени, пустые страхи». Я и повернулся. Понимаешь, я был готов смотреть вдаль, а... «Оно вообще прямо рядом. Рука эта, ладонь громадная, как лопата, Дымчатая серая даже вроде полупрозрачная, как рентгенограмма костлявая, и кости просвечивают прямо перед лицом». Это подняло руку, и я проследил глазами. Еще, лей, брось, я трезвый, не берет. «Так вот». Тихое, тихое. Там нельзя было пройти, не нашумев, но оно смогло без единого звука. У него вроде вообще не было туловища. Длиннющие руки, длиннющие ноги, серые, полупрозрачные, гибкие, как резиновые шланги, и какая-то штуковина вроде грудной клетки с ребрами наружу. Ноги, по-моему, росли прямо из этих ребер, и длинная голова, сплюснутая с боков, лысая, без ушей и глаз, но оно видело меня и без глаз, я уверен и без ушей слышала. Рот – узкая, сжатая полоска, и к этой полоске оно поднесло когтистый палец. «Молчи...» Я попятился, отступился, чуть не ляпнулся назад себя, еле удержался на ногах и уже на улице дал деру. Кажется, меня звали приятели, но я был как оглушенный. У меня это лицо, серое, нечеловеческое, стояло перед глазами. Пока я к себе домой бежал, все думал. «Вот, схватит сзади». Но чувствовал, нет, оно за мной не пошло. Осталось там, на стройке. И пока я поднимался по лестнице, пока доставал ключ на веревочке, пока дверь открывал, дикий страх отпускал. В квартире сообразил. Штаны мокрые. Но не до того было. Пришло понимание. Знаешь, такое взрослое понимание того, что... Мир – поганое место, а взрослые благостно врут, чтобы деток не пугать. И обида, горечь, тоска. Я сидел, тупо перебирал солдатиков, пытался прийти в себя. И вдруг услышал, ключ повернулся в замке. И мама закричала «Дима, Дима!», а в голосе натуральная паника. Я встать не успел. Она подбежала, схватила меня в охапку, прижала. Я никак не мог понять, откуда она знает. А она знала не о том. Ей позвонили на работу. И она сказала «Ты ведь ходил с Витей и Шуриком на стройку, да?» «Слава богу, ты вовремя ушел и расплакалась, навзрыд, как девочка!» Я к ней прижался и молчал, не хотел знать, что случилось. Вернее, уже знал, что случилось что-то скверное. Не хотел слышать, что именно. Но мама сказала, «На них упал бетонный блок. Если бы там было ты, я бы не пережила». Вот тут я все и понял. Я понял, что та тихая тварь сидела в засаде и ждала. Я понял, что мне повезло или не повезло, но от понимания легче не стало. Тогда я и замолчал первый раз. «Взрослые говорили, что у меня психическая травма. По врачам меня таскали, к невропатологу, к логопеду. Только я и рад был бы заговорить, но ничего не мог с собой поделать. Кошмары мучили. Иногда по несколько ночей подряд почти не спал». Стоило закрыть глаза, видел туарету, как она держит одной рукой раздавленную Шуркину голову. И его кровь течет между пальцами сквозь ладонь, а другой рукой мне показывает «Молчи! Молчи!» Как я мог говорить? Что я мог сказать? На меня иногда находило, что пацаны умерли из-за меня. И я молчал, молчал. Прости, налей еще. Да ладно, ну хоть половину налей я еще не досказал, а надо. Важно. В общем, я кое-как заговорил только лет через пять. А к тому времени, как ты в наш класс перешел, я уже говорил «ничего себе». Ну да, и тогда не был, конечно, записным трепачом. Это ты у нас трындел вовсю. Ага, стенгазету смешную сделали. Я же твои шуточки записывал. писал грамотно. С тобой мне хорошо было дружить. Ты трепался, хохмил, а я слушал. Удобно. Я тогда начал потихоньку забывать» думал, все уже, осталось в сопливом детстве. Снова накрыло на втором курсе. Что? А, да, точно, когда Лиза убили, помнишь, мы еще по городу шлялись. Мы с тобой, Верка, Алина, Жека, Лиза и тот парень, где она его только подцепила. Догулялись до того, что метро закрылось, поперлись через пол города пешком, потом у парка стояли. «Нам с тобой надо было домой через дворы, а Лиза сказала, что пойдет через парк напрямик». Тот парень кивал и смеялся. Жека засвистел и свалил, а я... еще плесни, чуть-чуть душит. Я заметил, что у фонаря странная двойная тень. Знакомая такая тень. Пригляделся, опаньки... Рыло это безглазое, серое, дымное, ухмыляется и прижала палец к губам. «Молчи, Ганида. Ей-богу, у меня ноги подкосились, я только успел отвернуться, чтобы вам на ноги не блевануть. Как меня выворачивало!» Блевал, блевал и еле слышал, как Алинка хихикает. Димка насосался в сосиску. «Ты вроде побежал тачку ловить, а Лиза сморщила носик и ушла. С тем парнем. Через парк. Как домой добирались, не помню. У меня одно в голове сидело. Оно нас выслеживало. Оно кого-то из нас выслеживало, но я, блин, не знал, кого. Никак не мог догадаться». И сны мне снились такие, что те старые кошмары просто детским утренникам показались. Помнишь, кто первый узнал, что Лизу убили? А, ладно, неважно. Все равно потом узнали все, когда менты пришли. Как этот гад её убил, кирпичом по голове бил, хоронили в закрытом гробу. Но я знал в деталях. Вот тогда меня и закрыли. В дурку. Я же опять молчал. Добрый дядя-психиатр тогда сказал, что у меня тяжелый невроз. Но не паранойя, вот так вот. То есть глюки не ловлю, только молчу. <с>... Большое спасибо. Помогли мне. Я с тех их колес уже через пару месяцев почти нормально говорил. Не так, конечно, красочно, как ты, комок в горле временами. Но все таки И с тех пор я подолгу не молчал. Ну, неделю-две, но не года уже. Правда, все равно было паршиво всякий раз. Позже я этих тварей видел довольно часто. «Ты мне скажи, рядом с тобой часто кто-нибудь склеивает ласты?» «Вот, вот, что я имел в виду!» Я не понимаю, притягиваю я их, что ли, или они меня, что меня волочет туда, где они, или это у меня такая особенность зрения, что я их вижу. Устал я что-то. Но договорю. Да всегда перед насильственной смертью. И обязательно, чтобы голова была разбита. Прямо вот череп на куски, потому что они это... Ради мозга. По-моему, они не охотники, ну или охотятся, как пауки. Сделают паутину и сидят, ждут. Как-то они чуют, где можно мозгов добыть. Я, честно, не знаю, провоцируют они это дело смерть или просто приходят в нужное место. Но знаю точно, если торчит у обочины, быть ДТП со смертельным исходом. Так, мотоциклист ляпнулся, мозги по асфальту. Или водила вписался в автобусную остановку. Там одним черепом не обошлось. А я... я молчал. Ну что же мне было делать? Что? Нет, ты скажи, орать? Люди, уходите отсюда, меня привидения предупредили. А что толку? Я же псих. Вот, и ты ведь не веришь. Ну, сунут в дурку еще разок, чего там, но ведь все равно никого не спасу. И твари, похоже, в курсе. Вот где беда. Я даже не знаю, кого спасать. Я ничего не знаю толком. Ни в чем не уверен на сто процентов. Тут умрут. Но кто? Как? Вот такой уж я, дурацкая, недоделанная Ванга, которая даже орать-то не может. Ненавижу себя за это. Временами сильно. Вдобавок, эти сны. Самые любимые твари шарят в разбитых черепах, как в расколотых орехах. Как будто ищут в них что-то. Я бы очень дорого дал за возможность этого никогда не видеть и не знать, даже не представлять, что такое бывает. Ладно, о чем это я? А, да, так вот, понимаешь, дело в чём. Когда мы поднимались сюда, я видел тварь на твоей лестничной клетке. отчетливо. «Да, прямо напротив двери в квартиру. В нишке, где лифт. Нет никаких ошибок. Я их наедался. Ни с чем не спутаешь. А нас тут вроде только двое, да? Ты и я».